Законы Хамурапи В Вавилоне медицинская деятельность строго регулировалась законом. В своде царя Хамурапи перечислены вознаграждения лекарям и определены суровые наказания за ошибочное лечение. Так, если врач успешно делал надрез бронзовым ножом в области глаза, то пациент обязывался заплатить ему один сиклей серебром, араб раб — два сикля. Сломанная кости или больной сустав оценивались немного ниже, 3-5 сиклей в зависимости от социального положения больного. В годы царствования Хамурапи 5 сиклей серебром хватало одной семье на питание в течение года. Высокая плата за лечение объяснялась тяжким грузом ответственности медика, которого называли по обычаю «талион», от латинского «талио» – «возмездие». Если вследствие неудачной операции пациент терял зрение, то медик лишался рук. Членовредительство не применялось, если пациентом был раб. В этом случае слепого раба просто заменяли зрячим. Лечение с учетом использования примитивных инструментов было связано с большим риском повреждения глаза, сосудов, нервов. Вследствие запрета на вскрытие в вавилоняне плохо знали внутреннее строение организма. Анатомирование разрешалось только на жертвенных животных, что давало общее представление лишь о крупных органах – желудке, почках, печени, сердце, кишечнике. Несмотря на то, что месопотамское врачевание ценилось ниже египетского, о чем не раз упоминал Геродот, общая культура двуречия оказала огромное влияние на последующие цивилизации.